которые, плывя по зыбким волнам океана, сталкивались между собой и производили тот же шум, как бурун на морском берегу. Он дал почти инстинктивно приказание спустить паруса и поставить корабль против ветра, по крайней мере, насколько позволяла это его конституция. Росвель заметил эту перемену маневра, и, как оно незначительно ни было, подражал ему. Большие льдины,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 Невозможно было принять другое направление, прежде чем шхуны не были бы окружены льдом, и Даге, заметив на небольшом расстоянии несколько открытый проход, смело подошел к нему. росвиль следовал за ним вблизи. Через десять минут они находились на одну милю отсюда, среди ледяной равнины, что сделало безуспешными все усилия направиться к ветру.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 Проход, находившийся перед ними, закрылся. И только оставался один открытый выход, которому тихо и поплыла шхуна. росвиль был на ветре, а Даггэ — под ветром. Проход, в который Даггэ успел направить свою шхуну, был чрезвычайно узок и грозил быстро закрыться. Но если шхуна успела бы пройти это первое, столь опасное ущелье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 Действительно имело что-то ужасное. Крики, поднявшиеся на палубе судна, находившегося впереди, показали опасность, которой оно подвергалось. Но для Росвеля идти столь далеко со своей шхуной было невозможно. Он только мог спустить шлюпку в море и плыть к опасному месту. Он сделал это мужественно